Примечание к главе 16 Платье белого дамаста. Дамаст – шелковая узорчатая ткань. Достойным Аполлона носом. Бог Аполлон – покровитель искусства, изображался как идеал мужской красоты. Должна была выйти, как всегда, в сопровождении Капиджи, привратник в Сирале. У подножия башни Галаты. Башня Галаты, турецкая Галата Кулеси, Маяк на северном берегу бухты Золотой Рог, в предместе Галата, напротив старого города. Сооруженный в 514 году византийцами, в XIV веке он был надстроен выходцами из Генуи. Они имели здесь свою колонию, которые дали ему название Башни Христа. В XIX веке имел высоту около 40 метров. В 7 веке к нему примыкали укрепления, называвшиеся Замком Галаты. Попытаемся добраться до Гартига в Эпире, Кардик, город в Южной Албании, 18 километрах к югу от Тепелины. Конец примечаний, главе 16. -й.